Глава 9. Талигоя Ракана. Бывшая Алария, 399 год круга скал. 11-й день осенних молний. Ричард неотрывно смотрел на гаевскую шкатулку. Больше трех веков, пролежавшую под рукой мертвого узурпатора. И не верил собственным глазам. Кто бы ни был расписавший ее художник, он видел тот же призрак, что и сам дикон. Высокие травы гнулись под порывами стихшего сотни лет назад ветра. Рвался к красному круглому солнцу черный зубчатый столб, а над ним кружили птицы, злые и тревожные, как сам закат. Тайна блуждающей башни вряд ли будет разгадана. А что скрывает шкатулка Франциска? Или не Франциска? Юноша провел указательным пальцем по багровой лаковой поверхности, чьи руки её держали. Жалкого Октавия вешателя Рамира, или ее спрятал кто-то третий, решивший, что склеп Узурпатора — надежный тайник. На кого он рассчитывал? На Раканов, что рано или поздно сметут с Талегойского стола аларскую грязь? Или неизвестный Талегоец собирался вернуться за своим сокровищем, но не смог? Дикон положил вещицу на стол и глянул в окно. Там была темнота и мокрый тяжелый снег. Большие чуть ли не с сноготь снежинки таяли едва коснувшись стекла. Альда задерживался, и Ричард вновь устроился в кресле. Вспомнилось, как он сидел и смотрел на другую шкатулку, гадая, что же внутри. Там оказался отцовский кинжал. Рука юноши сама вытащила из ножен клейменный вепрем клинок. Матушка говорила, именно он прервал жизнь Рамира предателя, но отец в этом сомневался, а Ворон обмолвился, что вепер Всего лишь клеймо. Дик убрал кинжал, вновь глянул на закатную шкатулку и, вспомнив, как гаивские мастера защищали секреты заказчиков, похолодел от ужаса. Ящичек почти наверняка отравлен. Альда не должен его открывать. Только попробуй объясни это Сюзерену, которая не боится никого и ничего. Мысль вызвать слугу или солдата юноша отверг сразу. «Если в шкатулке хранится что-то действительно важное, о его существовании не должен знать никто, оставалось одно — рискнуть самому». Ричард бережно взял изящную угрозу и оглядел со всех сторон. Сердце бешено забилось, но смерть герцога Огдала не такое бедствие, как гибель последнего ракана, и потом все еще может обойтись, если не открывать замок, а поддеть кинжалом крепящие крышку петли». На всякий случай Дикон обмакнул перо в чернила и торопливо написал «Ваше Величество, гаивские футляры часто бывают отравлены. Талегоя не может рисковать вами, поэтому я открою шкатулку сам. Если я буду мертв, это значит, что в ней был яд. Верный вам Ричард Огдал, создатель. Храни Альда Ракана». Больше ждать было нечего. Альда мог войти в любое мгновение. Войти сделать по-своему. Ричард взял отцовский клинок и просунул острие туда, где крышка крепилась к футляру. Петли были сделаны на совесть, но устоять против натиска повелителя скал не смогли. Крышка отлетела с удивленным звоном, и в тот же миг из замка вылетела тоненькая бура игла. В шкатулке и впрямь спала смерть. Но Ричард огдал ее и обманул. Дикон обернул руку плащом ухватил коварную вещицу и вытряхнул ее содержимое. На халтийский ковер вывалились два украшенных печатями документа. На одном красовался победитель дракона, на другом расправляло крылья странное создание с конской головой на змеиной шее. Завещание Эрнани все-таки существовало. Я... Ирнани из рода Раканов, король Талигойский, готовясь предстать пред первым судом, с им завещанием объявляя свою последнюю волю. Исполнителями оной воли назначаю герцога каналийского Рамира Алва и повелителя молнии герцога Эпене. Оба они осведомлены о том, что им завещено свершить, и поклялись сие исполнить. Я же принимаю на себя всю ответственность и все грехи, кое совершат мои души приказчики. Исполняемое распоряжение. Внешние враги и внутренние недуги подточили Талигою, и время ее истекло. Принц Эркюль слишком мал, чтобы провести умирающее королевство через излом. Я не вижу в нем качеств, которые позволили бы ему возродить Талигою и защитить ее от посягательств, подстрекаемых Агарисом Гаифы, Уэрты и Северных королевств. Посему я, Эрнане XI Ракан, Перед лицом Создателей близкой смерти по доброй воле отрекаюсь от талигойской короны за себя, принца Эркюля и его потомство. Я назначаю герцога Алва место блюстителем трона и вручаю ему свою корону с тем, чтобы он отдал ее Франциску Аллару. Если же Рамира сочтет, что означенный Франциск не принес Талегойе мира и процветания, я повелеваю Рамира Каналийскому свергнуть его и принять корону самому. В знак права Рамира моим именем сместить недостойного правителя я завещаю ему меч Раканов и повелеваю и молю не вкладывать его в ножны, пока моей земле грозит опасность. Если же герцог Алва погибнет, обязанности место блюстителя перейдут к герцогу Эпене. Я давно и тяжело болен. Моя жизнь лишь отекчит смену династий, но мой дух слаб, и я не могу убить себя сталью» а принять смерть от яда, недостойны мужчины и короля. Я прошу герцога Эпине о последней услуге, кою друг и верный вассал может оказать умирающему сезирену В моей исповеди, которую я вручу герцогу Эпине для передачи епископу Кабиталскому Ариану, я каюсь в грехе самоубийства и принимаю его тяжесть на свою душу. Я прошу герцога Эпене, герцога Алва и Преосвященного Ариана держать подлинные обстоятельства моей смерти в тайне, дабы не легли они тяжким грузом на плечи принца Иркюля, королевы Бланш и всех, кто любил меня. Герцог Прид силой и хитростью принудил своего короля вручить ему регенство, что является величайшим преступлением против короны и Создателя, и карается смертью. Я завещаю герцогу Алва или же герцогу Эпине покарать преступника, но оградить от позора его семейство. Во всем же остальном полагаюсь на честь, силу и разум моих душеприказчиков. Создатель, храни Талегоию и ее нового короля, Эрнани Ракан. Второй день осеннего ветра 399 года Круга Молний. Ричард перечитал завещание четырежды и лишь после этого положил бумагу на стол. За окном по-прежнему шел снег и мерзли часовые, а мир перевернулся, потому что не было ни предательства, ни убийства. Ирнани Ракан сам, своими руками отдал корону Франциску Аллару. «Святой Аллан. Выходит, Альда не король?» Ведь Ирнани отрекся не только за себя, но и за сына, и за его наследников, и все из-за Придда. Если б не предательство Эктора, король не утратил бы последнего мужества. Вот кто истинный виновник. Маршал, поднявший руку на своего Сюзерена, и Пенес просто выполнили приказ Ирнани. А герцог Огдал? За кого он погиб? За уставшего жить труса, у которого не хватило мужества, даже на последний удар. Сюзерен был прав когда говорил об одном Ирнане, но он не знал, что и второй его предок был слаб и болен не только и не столько телом. Пусть каналиец не предал короля, а выполнил его приказ, это ничего не меняет. Измена все равно была, как и подвиг. Измена Придда и подвиг тех, кто спасал талигою вопреки воле обезумевшего Сюзерена, спасал и погиб. Чтобы хоть как-то прийти в себя — Юноша взялся за второй документ, он был совсем коротким. «Я, Франциск Аллар, милостью и волей святого Адриана, король Талига, объявляю свою последнюю волю. Я полон любви к своему единственному сыну Октавию, но сердце короля принадлежит его стране. Октавий вырос достойным и добрым человеком, но он не способен принять на себя бремя власти. Я, как глава церкви и как король, Называю имя своего наследника. Это герцог Рамира Алва-младший, сын моей возлюбленной супруги Октавии и моего незабвенного друга Рамира Алва, отдавшего жизнь за короля и талик. Я не сомневаюсь в сердце Рамира и его любви к своему единоутробному брату и с легкостью доверяю ему заботу об Октавии и его потомстве». Подписано, Франциск. Восьмой день месяца Сапфира, 21 первого года, Круга Скал. Дикон. Рука Альда легла на плечо Ричарда. Чем ты тут занят? Вот. Юноша молча указал Сюзерену на стол с письмами. Сил говорить у него не было. Как назло, Альда первый схватил записку самого Дика, которую, растерявшийся от свалившихся на него откровений юноша, забыл разорвать. Альда присвистнул, сорвал с шею золотую с опалами цепь и надел на Ричарда. Это орден Найри. Я собирался объявить о его учреждении в день коронации, но ты меня поторопил. Ваше ве ви... Альда, перебил ракан. Орден Найри орден тех, для кого жизнь Сюзерена, даруже собственной. Кавалеры Найри получают привилегию называть своего короля по имени. Везде и всюду. Ты это заслужил. Я. Ричарду показалось, что нужно что-то объяснить. «Альда! Оттуда и вправду выскочила иголка!» «Слава истинным богам! С тобой ничего не случилось!» Сюзерен нахмурился. «Ты мне нужен живым и здоровым, понял? Так что в следующий раз шкатулки будут открывать те, кто доказывает свою преданность приемной, а не на поле боя. Хоть какой-то толк от них будет. А ну, покажись!» Ричард с готовностью вскочил. Он был горд наградой и немного стеснялся. Если б не завещание, это было бы счастьем. «Отлично!» — одобрил Сюзерен. Ювелиры впрямь мастер своего дела!» Представляешь, я шел и думал. «За какие заслуги и кому вручать эту красоту? А тут ты со своим ядом. Это судьба!» «Бери перо. Будем устав сочинять. Пиши. Мы... Аль-Даракан сегодня... В одиннадцатый день месяца осенних... Чфу ты! Пока я с Матильдой ругался, сегодня уже завтра стало... Значит, в двенадцатый день осенних молний? Альда нерешительно произнес Ричард, понимая, что сейчас прогонят чужую радость и покой. Альда, здесь завещание. Узурпатор Ирнане, оказывается... Ну, то есть узурпатор никакой не узурпатор. А ну дай. Лицо Альда посуровело. Посмотрим, что мой предок намудрил. Альда читал. Ричард ждал, заставив себя отвернуться. Как страшно узнать, что запертое в Багерлее жирное ничтожество в самом деле законный король, а ты всего лишь потомок, добровольно отрекшегося калеки. Что же теперь будет? Отыграть назад невозможно. Пусть Аллары и были законными королями. Это не умоляет крови, пролитой за свободу и честь. Робер не должен об этом знать. Альда с ненавистью бросил на стол исписанные листы, и уж тем более об этом не должен знать Левий. «Ты меня понял?» Дикон кивнул. «Ну почему? Хорошие мысли вечно опаздывают. Нужно было сжечь проклятые бумаги. Обе!» Аль двумя пальцами взял последнюю волю Аллара и швырнул в камин. «Не нужно превращать Рока Алву в короля!» Лицо Ракана стало жестким, пусть и в глазах аларианского отребья. А Ричард замялся, подбирая слова. «Второе. Оно ведь еще хуже!» «Хуже», — подтвердил Сюзерен. «Но любой яд может обернуться противоядием». «Разрубленный змей! Какая же подлость!» «Ты о чем?» — спросил Дик, понимая, что Альда. «Нужно выговориться. Не таскать же всю ярость и всю боль в себе». «Ни о чем, а о ком!» Ноздри Ракана раздувались. «Об этой макрице зверски убиенном невинном Ирнане!» «Ненавижу это имя! Оно погубило Анаксию! Оно погубило королевство!» а все только и делают, что причитают. Ах, святой! Ах, злодейски зарезанный! Закатные твари! Предателем был не Рамира, а мой свихнувшийся предок. Эктор был тысячу раз прав, отстранив его от власти. Жаль, не довел дело до конца. Короля, который губит свою страну, следует убить. Вместе с подручными. Ну, допустим, от каналийского шада ничего другого ждать и не приходилось. Но повелитель молний — пойти на поводу уничтожества. Впрочем, эпине есть Эпене. В бою хороши, но когда нужно думать, толку от них, как от иноходцев, четвероногих. Резко, но справедливо. Шарль поддался на уговоры, а его потомки шли по его следам, пока Гийома не взяла под усцы Алиса. Своей головы у Эпине не было и нет, хотя воевать они и вправду умеют. «Дикон!» — резко окликнул Альда. «Я на тебя рассчитываю!» Запомни, в шкатулке оказалось ожерелье Октавии или что-то в этом роде, Я подыщу что-нибудь подходящее. Мы его пожертвуем на бедных. А этой подлости ты не видел. Ты меня понял? Конечно. Молчать наш долг. Перед святым Аланом, Гонтом, теми, кого перевешал Рамира, перед твоим отцом, наконец. Другое дело, что только леворукий знает, сколько удастся продержать это в тайне. Я никому не скажу. «Даже если будут пытать, рвать на части, сжигать заживо!» «В тебе я не сомневаюсь», — махнул рукой Альда. «Я другого боюсь. Этот мерзавец написал еще и исповедь, а Шарль Эпене передал ее Ариану». «Ну а то, что знал Ариан, знал и Франциск, и его навозники». «Ваше Величество!» От волнения Ричард забыл и об ордене Найри, и о дарованных ему привилегиях. «А может, никакой исповеди нет?» «Мы перешли на «ты». — устало напомнил Сюзерен. — Ты хочешь знать, почему я уверен, что исповедь была? — Почему? — Потому что Эркюля не короновали, а Аллары до да Сильвестра не пытались уничтожить Раканов. Теперь понял? — Нет, — признался Дик, которому хотелось схватить проклятую бумагу и сунуть в камин вместе с ядовитой коробкой. Если бы Эсперадор помазал Эркюля Ракана на царство, Франциск обнарудовал бы завещание. А Шарль Эпине и Ариан подтвердили бы, что оно подлинное. Иркюль и Бланш были бы опозорены и оказались на помойке, потеряв даже то немногое, что у них оставалось. А почему Франциск этого не сделал? Потому что бастард был умен. Есть оружие, которое можно пустить в ход только раз. Лучше дать врагу понять, что оно у тебя, и сохранить его на будущее. Были у Франциска и другие резоны. Обнародовать завещание Эрнани означало поставить Алву выше Алларов. Но узурпатор и так все завещал Рамира, умирая. К тому же тот завещанием не воспользовался. Значит, Франциск сумел найти управу и на воронов, и... Дикон. Надеюсь, ты понимаешь, что после этого оставить Рока Алву в живых нельзя. Потому что он король? Нет. И да. По законам ушедших, воля смертных ничего не решает. Я король, потому что в моих жилах течет кровь раканов, а не потому, что кто-то когда-то что-то кому-то завещал. Точно так же ты останешься повелителем скал, что бы с тобой ни было и где бы ты ни очутился. Придет время, и за нас скажет наша сила, но пока мы еще не в золотой анаксии. Нужно считаться и с Агарисом, и с золотым договором, поэтому когда всплывет исповедь Ирнани, а она всплывет, Алва должен быть в закате. Ты понял? Да. Святой Алан. Ну почему ворон не погиб, прорываясь к ашафоту? Так было бы легче всем. Робер проявил то ли благородство, то ли трусость. Казалось, Сюзерен читает мысли вассала. Но что не сделано, то не сделано. А теперь на наши головы свалился кардинал, который видел Алву в Багерлее. Я не могу запретить Левию навещать узника. Но как же? Убийство пленника дурно пахнет. Сюзерен взял в руки закатную шкатулку. Посмотрел, поставил на стол. Если Алва умрет в Багерлее, это объявит убийством, даже если он прыгнет с башни или подхватит лихорадку. Дикон, у нас один выход. Суд. Суд Эориев, как при Ирнане святом. Против этого не возразит даже кардинал. Хвала ушедшим. Ворон натворил столько, что его можно казнить четыре раза. Это будет справедливо.